Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами-помещичами. Казенными называли государственных крестьян, принадлежавших к казне, то есть государству. Те и другие живут в деревнях.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 Страшись, помещик жестокосердый, На челе каждого из твоих крестьян Вижу твое осуждение. Углубленный в сих размышлениях Я нечаянно обратил взор мой на моего слугу, Который, сидя в кибитке передо мной, Качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, Протекающий кровь мою, И, прогоняя жар к вершинам, Нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал. «Ты в огневе твоем, — говорил я сам себе, — устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей, а сам не то ли или еще хуже того делаешь». Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному — сном? Он получает плату, сыт, одет. Никогда я его не секу ни плетьми, ни батажьем. О, умеренный человек! И ты думаешь... что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем? И ты только тем хвастаешь, что нечасто подсекаешь его в его вертении? Ведаешь ли, что в первенственном уложении в сердце каждого написано, «Если я кого ударю, то ты меня ударить может вспомни,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 Слёзы потекли из глаз моих, и в таком положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.